Глава 27. Меч был готов. Он вышел на славу. Любой воин рад был бы получить такой. Чародей старался изо всех сил и теперь по праву мог гордиться своей работой. Знающий человек с одного взгляда определил бы, что кузнец, создавший это совершенное оружие, обладает большим мастерством и талантом обоюдоострый, безупречно сбалансированный меч, позволяющий как рубить, так и колоть, а также фехтовать и эффективно отражать удары, легкий и прочный, он удобно сидел в руке чародея. На безупречной стали лезвия поблескивали выгравированные обережные знаки. Рукоять меча была сделана из дерева, покрытого кожей, и оплетена серебряными нитями. Вадим знал, что магическое оружие, созданное опытным кузнецом, может быть очень мощным и эффективным в борьбе с нечистью, и надеялся, что с его помощью сможет освободить своих предков от проклятия. Магический меч, выкованный колдуном, обладал не совсем обычными свойствами, важными в борьбе со столь сильными противниками, коими являются обитатели преисподней. В нём таились защитные заклинания, способные отразить атаки нечисти. Он не знал поражения, поэтому мог истребить любое существо, против которого направлен, независимо, человек это был или демон. Вадиму необходимо было выстоять в этой битве, не отступить, не испугаться, и он понимал, что это так как раз и непросто. Бесы, поработившие его предков, являлись самым страшным его кошмаром, заставлявшим сердце чародея холодеть от ужаса. Но как бы сильно он их не боялся, теперь вынужден спуститься в их обитель, встретившись со своими страхами лицом к лицу. Вопрос, как попасть во владение бесов, его не особо волновал ведь спуститься туда можно было множеством способов, доступных любому маломальски знающему чародею. Другой вопрос, что никто особо не стремился идти в ад, так как возможности выбраться оттуда невредимым практически не было. Темные мрачные места, вроде подвала, в котором совершались человеческие жертвоприношения, вполне годились для открытия портала а все необходимые атрибуты у Вадима имелись в избытке. Чародей постарался подготовиться к схватке. Доспехов, которые могли бы защитить от зубов и когтей нечистой силы, у него не было. Да и времени ковать их тоже, ведь дело это непростое и кропотливое. Потому-то колдун облачился в льняную одежду, вышитую заговоренными красными нитками. Да надел кожаный нагрудник, отделанный металлическими бляхами. Свои рыжие волосы он повязал особой лентой-оберегом, а на шею повесил серебряный талисман, приносящий удачу в бою. Вадим не мечтал вернуться обратно живым и здоровым. Он в последний раз вышел на улицу, вдохнул свежий вечерний воздух и с сожалением оглянулся вокруг как будто прощаясь с безмятежной природой, окружавшей особняк. Солнце садилось за горизонт, а вместе с подступающим вечерним сумраком просыпались и потусторонние силы. Они ждали решающей схватки, готовые растерзать дерзкого чародея, неразумно желающего бросить им вызов. Родителей колдун еще утром отправил в городскую квартиру и они поспешили убраться по добру по здорову понимая, чем грозит им поражение сына. А в том, что он проиграет схватку, они даже не сомневались. Бесов отец и мать Вадима видели лишь однажды, во время смерти старого колдуна. Но этого было достаточно, чтобы увериться в их мощи и непобедимости. Чародей подождал, пока солнце окончательно скроется, и не спеша направился в подвал. Меч он сжал в правой руке, зная, что выпускать магическое оружие нельзя ни на секунду. Он не стал зажигать свечей, просто приоткрыл дверь, позволяя электрическому свету из коридора свободно просачиваться в помещение. Прямо по бетонному полу он начертал нужные символы и принялся шептать заклинание. Портал открылся в ту же секунду, как Вадим произнес последнее слово заговора. Это произошло так просто и неожиданно, что мужчина содрогнулся. Ни шума, ни грохота колдун не услышал. Лишь обжигающие языки пламени, по цвету сливавшиеся с его волосами, вырвались из-под земли и поглотили его. Через секунду он уже оказался в самой преисподней, там, где долгие века томились души его грешных предков. И они ждали его. Полчища колдунов, изуродованных пытками нечистой силы, стояли вокруг на выжженной адским огнем земле, окутанные языками алого пламени. Страшные лица их, покореженные фигуры, длинные седые волосы, испачканные сажей, все дышало отчаянием и безнадежностью. Предки не верили в своего неразумного потомка, желающего сразить их тюремщиков. Повсюду, насколько хватало глаз, расстилалась унылая пустошь, черная земля, покрытая копотью и окутанная клубами зловонного дыма. Чародей крепко сжимал заговоренный меч, ожидая атаки. Уверенный и спокойный, он собирался сразиться с армией бесов. Вадим знал, что обречен, и между тем ничего не боялся. Эта схватка принесет лишь свободу, и если не всему роду, то ему самому. Он сжал меч двумя руками, ожидая нападения врагов и оно не заставило себя ждать. Отовсюду к отчаянному смельчаку, которого нельзя назвать иначе, чем самоубийцей, начали слетаться стаи бесов. Черные рыла скалились в предвкушении сражения, горящие огнем глаза всего полчища были устремлены на чародея. Бесы, так же, как и мертвые колдуны, не верили в то, что Вадим сможет с ними тягаться. Ведь не мог же он уничтожить всех до единого обитателей преисподней. Вот только Вадим и не собирался этого делать. Он готовился к схватке, собирая по крупицам знания о проклятиях и освобождении от них. В жарком помещении кузницы колдун творил особые заклятия, ранее никогда не применяемые. Призвав на помощь все свое мастерство, Он заговорил меч не просто уничтожать бесов, а с каждой победой освобождать душу одного из своих предков. Проверить эффективность чар он не мог, потому узнать, насколько у него получилось сотворить это заклятие, удастся лишь в ходе самой битвы. И вот первые демоны черной клубящейся стаей набросились на одинокого воина. Они навалились все разом, выставив вперед длинные когти и клацая зубами, с которых капала кровавая пена. Одни бежали по земле, другие неслись по воздуху, пикируя на крыльях. Бесы желали растерзать белое тело воина на мелкие кусочки и разнести их по самым дальним уголкам преисподней. Но не тут-то было. Чародей взмахнул мечом, и несколько мерзких свиноподобных голов отлетели в сторону, а забившиеся в судорогах козлоногие тела немедленно растаяли в воздухе. Заговоренный меч позволял ему наносить роковые удары противникам и защищал от их атак. Бесы не могли приблизиться настолько, чтобы схватить чародея. Магическое оружие пресекало все попытки, разрубая пополам мелкие тела, отсекая когтистые лапы и оскаленные головы. Поднялся неистовый виск, заглушавший вой ветра, шелест кожистых крыльев и топот копыт по обожженным камням. Лай, кудахтанье и замогильный разноголосый плач наполнили поле битвы, разлетаясь по мрачным окрестностям. Бесшабашный азарт ударил в голову, заставляя без устали рубить мечом направо и налево, не думая о том что будет когда силы закончатся. иногда черной лапе удавалось дотянуться до чародея и тогда острые как бритого когти рассекали кожу мгновенно рвали ткань рубашки, оставляя кровавые полосы на теле вадим не замечал этого в пылу битвы он не чувствовал боли, не ощущал усталости. Если умирать, то прихватив с собой как можно больше недругов, иначе сражение это теряло смысл. Вражеская орда заслонила всё вокруг, и он не видел мертвых колдунов, не знал, освобождаются ли их души, когда умирает очередной бес. На поле боя, укутанном огненным заревом, уже не было места от всеувеличивающейся орды демонов. Казалось, они слетались сюда из всех уголков ада. Меч Вадима сверкал, отражая слабые отблески пламени, пробивающиеся через густую тучу тел, напиравшую со всех сторон, рассекая облака черного дыма. Чародей рубил и колол, а сердце его заходилось в бешеной скачке, разгоняя насыщенную адреналином кровь. В горле его пересохло от пыльного зловонья, пепел клоками, поднимаясь с земли, застилал глаза, забивался в нос, мешая вдохнуть полной грудью. Заколдованный меч пронзал тела бесов, отсекал головы и сеял разрушение и панику в рядах нечистой силы. Но, несмотря на это, враги непрекращающимся потоком нападали на нашего героя, стремясь растерзать его тело, овладеть душой. Они шипели и выли, все новые демоны непрестанно вырывались из сумеречных теней, и числу их не было конца. Черные облака дыма и яркие вспышки пламени сияли вокруг, рассыпая обжигающие искры а земля тряслась и стонала. Постепенно силы оставили Вадима. Мышцы его одеревенели, и удары с каждым разом становились все слабее. Черные когти и ядовитые клыки противников были совсем близко. Чародей понял. Еще мгновение, и бесы схватят его. Собрав последние силы, Он сделал резкий выпад и рубанул с плеча, Разделив надвое сразу трех мерзких тварей. Нечеловеческий вой разнесся по округе, И в то же самое мгновение всё стихло. Шум крыльев, клацанье зубов, Топот копыт по обгорелой поляне — всё исчезло. В наступившей тишине Отчетливо слышался лишь звук тяжелого дыхания до да сердца измученного колдуна. Вадим замер с занесенным вверх мечом, ожидая новых атак, но их не последовало. Вокруг царила пустота. Ни колдунов, ни бесов не было. «Неужели сработало?» — изумленно подумал воин, оглядывая сумрачные окрестности но некому было ответить на этот вопрос. Чародей выстоял в битве с множеством бесов в самом сердце ада. Но смог ли он выполнить то, что задумал? Свободны ли души его предков, или это лишь уловки нечистой силы, призванные запутать и сбить с толку соперника? Ответа Вадим не знал, но понимал, что задерживаться в этом проклятом месте не стоит, Сейчас, когда пыл его понемногу остывал, он почувствовал боль от множества ран и порезов, нанесенных врагами, и решил возвращаться обратно. В последний раз, оглядев опустевшее поле боя, чародей произнес заклинание, готовясь шагнуть в открывшийся портал. Силы почти оставили его, и, оказавшись в подвале, он рухнул на пол. Несколько долгих минут, а может быть и часов, пролежал он без движения. Чувства притупились, время остановилось, а мысли потекли разрозненно и путанно. Сердце гулко отбивало удары, мышцы отказывались сокращаться, требуя отдыха после неимоверного напряжения. Нужно сообщить Кире, что я жив. Я обещал. Это была последняя мысль, перед тем, как измученный колдун потерял сознание.